Надежда наставительно подняла палец. «А бояться тебе надо твоего знакомого молодого человека Дениса. Вернее, не его самого, а его длинного языка. И еще его скверного характера. Вот придут к нему домой обманутые бандиты и забьют посильнее прежнего, и проболтается он им о тебе и о картине». Или милиционеры, в которых бармен все же успел заронить искру сомнения, возьмут его к себе на допрос, а там потрясут как следует. Тебя с ним не будет? Он и расколется. Все расскажет, как было. А уж с его слов и тебя, не дай бог, прихватят. И как почувствуют они там в милиции, что дело их правое, так за тебя возьмутся, что хочешь, не хочешь, а признаешься, что было с Денисом. «Вот и все. Можно дело передавать в суд!» «Что вы меня пугаете?» — скричала Лена. «Только я успокоилась!» «Что успокоилась — хорошо, но на достигнутом успокаиваться нельзя», — выдала Надежда Николаевна не очень осмысленную фразу. От выпитого коньяка и от сытной еды Лена пришла в благодушное настроение, — а уж когда она решила снять с души такой груст, то ей совсем полегчало. И вот теперь соседка развеяла ее иллюзии. «Что же делать?» — спросила Лена упавшим голосом. «А вот я тебе скажу», — спокойно ответила Надежда. «Картину нужно вернуть в Эрмитаж». «Как вернуть?» «Так и вернуть». Не связываться ни с какой милицией, а просто подбросить. Этим мы сразу убьем двух зайцев. Народное достояние — возвратится так сказать, по месту жительства, и у милиции пропадет стимул. Сначала украли, потом подбросили, и дело в шляпе. Конечно, интересно, для какого беса. Как говорила моя бабушка, все это было сделано». Но из интереса никакая милиция работать не станет. У них забот по горло. Так они это дело по факту кражи быстренько закроют, и Дениса твоего никто слушать не станет. Разве что бандиты при встрече еще раз морду набьют, так по делам ему. — Насчет Дениса полностью с вами согласна, — обрадовалась Лена. — Только, во-первых, как теперь картину из стены выцарапать, а во во-вторых, как ее в Эрмитаж подбросить?» «Вы меня простите, Надежда Николаевна, но я в Эрмитаж больше не ногой. Я как только к двери подойду, так сразу по лицу охрана все поймет и арестуют меня прямо на месте. И потом...» «Вы говорите «мы». «Значит, вы мне поможете». М -м -м -м... Замялась Надежда на долю секунды. «Вы простите, что я на вас все это вывалила», — заторопилась Лена. «Но как-то не к кому было обратиться». «Я понимаю», — надежда погладила Лену по руке. «Ты и так хорошо держалась все это время. И не беспокойся. Я тебе как-нибудь помогу. Сделаю все, что в моих силах. Во всяком случае, ты можешь быть уверена, что никто от меня ничего не узнает». Лена промолчала опустив голову. «На!» — задумчиво продолжала Надежда. «Тут проблем много, но мы вот что сделаем. Ты иди сейчас домой, отдохни, выспись как следует, а я тут помозгую. Ни с кем в разговоры не вступай!» «Денису не звони!» «Еще чего!» — фыркнула Лена. «А завтра...» «Начнем притворять наш план в жизнь». «Тянуть с этим делом никак нельзя, как бы Денис не разболтался». «Вот тугораздило тебя связаться с сердцем», — добавила Надежда. Лена только покаянно вздохнула. Оставшись одна, Надежда Николаевна Лебедева задумалась. Однако не о том, как притворить план в жизнь, а о моральных аспектах этого дела. На этот раз она превзошла самое себя». Ее способность притягивать к себе всевозможные криминальные события на этот раз просто зашкалила. Раньше эти пресловутые криминальные события происходили с родственниками Надежды и ее многочисленными знакомыми, и она не могла, конечно, оставить в беде хороших людей, а, следовательно, рвалась распутать очередную криминальную загадку, даже если разгадка была сопряжена с риском для ее надежденной жизни. Нынче же... В общем-то, не было никакой загадки. Все было просто и ясно до безобразия. Безобразие заключалось в том, что Надежда Николаевна Лебедева собиралась нарушить закон. Долг законопослушного гражданина требовал, чтобы она, выслушав невероятную Линину историю, немедленно сдала девчонку в милицию. Но Надежда никак не могла этого сделать. Ей жалко было Лену. Девочка пострадала по собственной глупости. Связалась с подонком. Нельзя за это наказывать так сурово. Но в милиции ведь разбираться не станут. Мать у Лены неплохая женщина, только немножко зануда. Денег на взятки у нее нет, так что она молча, не жалуясь, будет нести свой крест и ждать дочку из тюрьмы. Надежда поежилась. «Нет». Она не может такого допустить. Черт с ним, с законом. Совесть замучает до конца жизни. Представив себе, что сказал бы узнав про такое ее муж Сансаныч, надежда приуныла. Он и так вечно недоволен, что она буквально притягивает на свою голову разные преступления, причем упорно утверждает, что это она сама суется, куда ее не просят. Другому человеку, мол, и в голову не придет искать в событиях, происходящих с ним, странное совпадение, а у его жены Надежды голова работает только в одном направлении. Все бы ей ввязываться во всякие криминальные истории. Справедливости ради следует отметить, что так резко муж разговаривал с Надеждой крайне редко, только когда сердился. А сердился он от того, что очень беспокоился за жену. У него были на это причины. Но Надежда Николаевна не могла отказать себе в удовольствии распутать очередное криминальное событие, случившееся с ее знакомыми. Иногда же просто необходимо было вмешаться, чтобы спасти человека от тюрьмы или других неприятностей. Чтобы не волновать мужа, Надежда просто перестала ему рассказывать о своих делах, оправдываясь в душе тем, что никакого преступления она сама не совершала, что совесть ее чиста, а насчет риска для ее жизни муж сильно преувеличивает. Но теперь у него будет полное право упрекать жену в неповиновении и властям, и нарушении закона. Разумеется, если он узнает о ее действиях. Надежда подумала еще немного и решила не расстраиваться раньше времени, а лучше сосредоточиться на деталях. Каким образом вытащить картину из стены... Она примерно представляла, а вот с Эрмитажем пока было неясно. Она проворочилась всю ночь, то вставала с дивана, чтобы пошире открыть форточку, то, замерзнув, совсем ее закрывала, так что муж сонно ворчал на нее, а кот вообще ушел спать на кресло, потому что уважающему себя коту в таких условиях спать невозможно. «Лена же...» Напротив, в эту ночь спала крепко и без сновидений, а утром вместо школы спустилась пешком на пятый этаж и позвонила в квартиру к Надежде Николаевне Лебедевой, чей муж, как всегда, отбыл с утра пораньше на работу, таким образом никто не мог помешать их приготовлением. — Я тут подумала, — начала Надежда. — И вот какой хочу предложить тебе план. — Значит... Допустим, вытащили мы картину из подвала. Дальше нужно сделать все очень быстро, чтобы она в руках у нас оставалась как можно меньше времени. Береженного Бог бережет. Насчет Эрмитажа ты, пожалуй, права. Сейчас туда соваться не следует. Там милиция такой шухер навела, мышь не проскочит. Просто так картину оставить на подоконнике нельзя, заметят. Да и пройти с ней внутрь страшно. Если попросить передать сверток в отдел французской живописи, то не примут, они боятся взрывчатки, так что попросят развернуть, предъявить, это не годится. — А что же делать? — огорчилась Лена. — А вот что! — невозмутимо отвечала Надежда. — Ночью меня осенило. «Картину эту подсунем мы в Академию художеств, причем не просто так, а какому-нибудь видному профессору. Надо сделать так, чтобы он нашел ее в присутствии большого количества людей». «Как это?» «Вот подают ему студенты работы, и вдруг среди них холст Клода Жибера, бассейн в гареме. Начинается всеобщая паника, потому что, если не сам профессор, то кто-нибудь из его студентов обязательно картину узнает. Незамеченная она не сможет остаться. И спереть никто не сопрет, потому что много людей ее там увидят. А дальше? А дальше они вызывают милицию и сдают картину. Те начинают расспрашивать, откуда картина могла появиться. Никто, естественно, не признается. Таким образом, картина рано или поздно попадает обратно в Эрмитаж. «А если подумают на честных людей?» На студентов, например. Если ты сможешь войти в класс и подбросить картину, следовательно, у них там проходной двор. Кто угодно может пройти, и студенты всегда отопрутся. — Вы считаете, что я должна это сделать? — упавшим голосом спросила Лена. — Именно ты, и я объясню, почему. — твердо ответила Надежда. Там молодых девиз среди студентов навалом. А вот такой тетей, как я, кто-то может заинтересоваться. Начну спрашивать. А вы, дама, куда, да к кому, да что вам здесь нужно? В общем, я могу вызвать нездоровый интерес. А вот в подвал, где ты картину оставила, я одна пойду. Только место покажи. Страшно, поежилась Лена но под строгим взглядом соседки постаралась взять себя в руки. «Нет времени бояться, нужно дело делать!» — приказала Надежда. Лена взглянула на соседку повнимательнее и увидела, что тетя Надя сегодня оживлена, и глаза ее блестят, как у молодой. Впрочем, что это она, тетя Надя, никогда не казалась ей старой, хоть и была старше ее матери лет на восемь. «Значит так!» — командовала Надежда. — Прежде всего нужно тщательно продумать свой внешний вид. Она выскочила в прихожую и вскоре вернулась в комнату с ворохом одежды. — Вот в этой куртке я езжу на дачу. Она немного поношенная, но чистая и нерваная. Надежда надела длинную стеганую куртку серо-зеленого цвета и погляделась в зеркало. — Зачем вам этот маскарад? — полюбопытствовала Лена. В такой курточке я смогу сойти за какое-нибудь мелкое местное начальство. Техник из ЖК или мастер-участка. Как еще они там называются, не знаю. Знаешь, приходят такие тетки на работу в приличных пальто, а потом переодеваются в старое, чтобы по подвалам хорошую одежду не трепать». Надежда вдруг сорвалась с места, полезла в ящик письменного стола и через некоторое время отыскала там тюбик старой ярко-красной помады. «Знаю, что не идет мне», — усмехнулась она, заметив в зеркале Ленин критический взгляд. «Но так больше на техника из конторы похоже. Сюда бы еще вязаную шапочку серобуро-малинового цвета», — мечтательно добавила она. «Или берет махеровый. У меня, знаешь, с детства отвращение к вязаным шапочкам, а береты просто ненавижу. Кажется, если берет такой надену, сразу старухой стану. Так что дома ничего такого не держу». «Постойте-ка!» Лена сорвалась с места и выбежала из квартиры. Она вернулась минут через пять, и в руках у нее был пресловутый махеровый берет темно-розового цвета. — Кто там, в малиновом берете, вошел в подземный переход? — веселилась Надежда и вдруг осеклась. — Извини, я не хотела насчет старости. Это ведь твоей мамы берет. — Да ладно вам, тетя Надя, — Лена махнула рукой. — Сейчас не об этом нужно думать. — Замок там есть на двери подвала? — Раньше не было. Сейчас я уж и не знаю. — Нужно надеяться на лучшее, — сказала Надежда и стерла ярко-красную помаду. — Значит, эту куртку и берет берем с собой, выходим по одному, чтобы соседи ничего не заметили. Надежда с Леной медленно шли по переулку, в которой выходила дверь нужного подъезда. «Вон там! Видите?» — шептала Лена. «Значит, входите. Направо будет дверь подвала, а прямо — черный ход кафе. Сейчас он, наверное, заперт, закрыт слишком рано. Рискнем?» «Рискнем», — согласилась Надежда. В подъезде было сумрачно и тихо, пахло помойкой, а из кафе несло почему-то подгоревшей гречневой кашей. «Каша-то тут при чем?» — шепотом удивилась Надежда. Лена потянула ее за рукав к двери подвала и остановилась. На двери висел большой амбарный замок. «Ай, как плохо!» «Как же теперь?» «Спокойно». Надежда подергала замок. И, о чудо, оказалось, что замок висит просто так, и закрыть его давно уже нельзя. На всякий случай Надежда вообще вытащила замок и положила его в уголке под ступеньку. «Так и думала, что замок бутафорской!» — ликовала Надежда. Небось, ключ давно потеряли, потому и не закрывают. Теперь уходим отсюда. Быстро!» Во дворе она внезапно остановилась и уставилась на странную машину, стоящую в дальнем углу. «Определенно нам сегодня везет!» «Ты знаешь, что это такое?» «Компрессор! От него работает такой отбойный молоток!» «Думала, придется искать мужиков с кувалдой!» а так даже лучше, дешевле обойдется. Видно, стенку ломали, чтобы трубу починить, так он с тех пор и стоит. Они прошли чуть дальше, где стояли две шеренги аккуратных ларьков, а в конце за ларьками стыдливо притулился платный туалет. Там в кабинке Надежда живо переоделась в дачную куртку и берет, не забыв накрасить губы жуткой помадой. В ларьке они купили две бутылки дешевой столичной Тихвинского завода. — Погуляй тут возле ларьков, — велела Надежда. — В ту сторону ни ногой. Да смотри, сумку крепче держи, чтобы не сперли, а то пальто у меня хорошее. — Жалко.